Савье вернулся домой, где соорудил себе скромный обед из помидора, пары ломтиков поджаренного на оливковом масле хлеба и кусочка сыра. Перекусить он решил на балконе. Погода стояла хорошая, с утра светило солнце. Шамуа тоже ушел на обед, пообещав, что сам откроет агентство. У дверей Фредерика впервые дожидалась девушка. Ксавье видел, как тот из окна помахал ей рукой. Девушка носила очки. Светлые волосы, она заплела в длинную косу. Заметив взгляд к совье, девушка отвернулась. У Шамуа появилась подружка, подумал он. Если он заметит ее возле агентства еще раз, попробует спросить, кем она приходится, Шамуа. Не из праздного любопытства, а чтобы наладить с помощником, не отличающимся общительностью, более тесный контакт. Будь здесь Брюно, он напрямую спросил бы: Не как ты кралю завел? И Шамуа густо покраснел бы. «Не, серьезно, что это за милашка в очках? Не отставал бы Брюно!» «Бедолага! Как он там со своим Депардио в роли садовника?» «Надо бы ему позвонить», — сказал себе Ксавье, разрезая помидор. Он спрыснул его оливковым маслом, положил на тарелку горячие тосты и два ломтика пармезана, купленного в итальянской бокалеи. Если цены и дальше будут расти в том же темпе, скоро пармезан станет на вес золота. Ксавье вышел на балкон. Солнце светило так ярко, что он пожалел, что оставил в агентстве темные очки. От листика базилика на помидоре исходил восхитительный аромат. Тост приятно похрустывал, а пармезан добавил блюду необходимую соленую нотку. В полной тишине Ксавье протянул руку к телескопу Гийома и коснулся разогретой меди. «Наверное, не стоит держать инструмент на таком пекле», подумал Ксавье и передвинул телескоп в тень поближе к столу, за которым сидел. Покончив с тостами, он налил себе стакан ледяной минералки, выпил и вместе со стулом переместился к телескопу. Первым, что он увидел, были окна Алисы. «Никакого движения». Должно быть, она в музее, а дочка в школе. Подарочный пакет, переданный Эстер для Оливье, оставался в агентстве. В выходные он вручит его сыну. На самом деле, с того дня, когда он показывал ей собственную квартиру, Алиса не шла у него из головы. В самые неожиданные моменты перед ним возникало ее лицо, ее силуэт. Плюс ко всему, он никак не мог избавиться от ощущения, что они уже где-то встречались, но где? Он перевел взгляд влево через два дома от Алисы и наткнулся на устроенный на крыше балкон, которого прежде не замечал. Сейчас на нем трудилась небольшая бригада профессиональных фотографов, снимавших девушку-модель. Девушка принимала различные позы, неизменно дышавшие ни то надменностью, ни то недовольством. Согнувшийся пополам мужчина рядом с ней держал большой белый экран. Фотограф описывал вокруг модели круги, не отрывая глаз от цифровой камеры. Чуть дальше костюмерша с ассистенткой перебирали все новые наряды. Фотограф поднял голову от камеры, и к девушке модели бросилась гримерша с кисточкой на перевес. Еще один молодой парень поднес ей стаканчик воды. Ксавье сместил угол зрения вправо и поймал в видоискатель квадратное окно на шестом этаже. Изнутри к стеклу был прилеплен лист бумаги, на котором было что-то написано черным фломастером. Ксавье подкрутил ручку настройки и увеличил изображение. Please, help me! прочитал он, и ниже номер телефона, начинающийся с цифр 06. Ксавье несколько секунд, не мигая, смотрел на странную записку. Помогите! «Точнее, пожалуйста, помогите мне» в переводе с английского, в наше время ставшего языком международного общения. Он достал из кармана пиджака ручку и переписал номер телефона на бумажную салфетку. Не успел он дописать, как листок со стекла исчез. Ксавье ничего не понимал. Он еще раз посмотрел на окно. Ничего не увидел. Никакого движения. Ни одного силуэта. Ничего. Он оторвался от телескопа и с минуту сидел, не шевелясь. «Что это? Чья-то шутка? Дурацкий розыгрыш? Какой-нибудь квест в реальных условиях города? Или...» Он выпил еще стакан воды и взглянул на цифры, которые чуть ли не вслепую записал на салфетке. Его охватило непреодолимое желание закурить, но он его подавил. «Интересно, что сказал бы ему исчезнувший женский голос?» «Выбросите из головы все мысли и сосредоточьтесь на своем дыхании». Вот как раз сосредоточиться на дыхании было проблематично. Он только что стал свидетелем чего-то необычного, что совсем ему не понравилось. Он достал из кармана смартфон и после минутного колебания медленно набрал номер. На последней цифре он снова засомневался, но все-таки нажал на иконку с зеленым телефоном. Один звонок, второй, и трубку сняли. «Алло?» — произнес суровый мужской голос. «Алло?» — ответил Ксавье и замолчал. «Кто говорит?» — спросил тот же голос. Ксавье растерялся, не зная, с чего начать. Сделал глубокий вдох и заговорил. «Понимаете, я... я у себя на балконе в Париже, и вот в окне напротив э, я увидел там лист бумаги с надписью Please help me и вашим номером телефона». На том конце провода настала тишина. Ксавье услышал прерывистое дыхание собеседника. «Где вы?» — выдал тот. У себя дома пролепетал Ксавье, чувствуя, как по спине побежали мурашки. «Что случилось, генерал?» — услышал он еще один голос. «Мы нашли номер четвертый», — ответил тот, кто снял трубку. «Номер четвертый локализован», — подхватил вопрошавший — и у Ксавье возникло ощущение, что на том конце провода поднялась суматоха. «Кто вы?» — с трудом проглотив ком в горле, выдавил Ксавье. «Я собирался задать вам тот же вопрос, но мне уже доставили ответ. Вы верите в ценности Франции, месье Лемерсье?» «Вы знаете, как меня зовут?» «Да, ваш номер мобильного определился». «Вы дома, месье Лемерсье?» «Да», — выдохнул Ксавье. «Повторяю свой вопрос. Вы верите в ценности Франции?» «Да, верю», — ответил Ксавье. «Вы докажете это делом, если поможете нам. Сейчас я к вам приеду, никуда не уходите». «Хорошо, не уйду». Код подъезда, но собеседник его уже не слушал. До да Ксавье донесся шум шагов, короткие выкрики, и связь прервалась. Прошло не больше двадцати пяти минут. Все это время Ксавье просидел на диване в полном замешательстве, когда в дверь позвонили. Он встал и поплелся открывать. На пороге стоял мужчина лет пятидесяти с коротко стриженными каштановыми волосами в сером костюме. Ксавье вытянул шею и увидел у него за спиной еще с десяток человек. «Месье Лемерсье?» «Я генерал Делье». Он протянул руку для пожатия. «Ксавье Лемерсье?» «Заходите, прошу вас». Мужчины протопали в гостиную и тут же направились к балкону. «У нас мало времени, месье Мерсье, сказал генерал. «Объясните нам, что произошло, но только очень-очень быстро». Ксавье собрался с духом и указал на телескоп. «Это практически музейная вещь», — сказал он. «Он принадлежал знаменитому астроному. Иногда я вместе с сыном смотрю на звезды или на город, если скучаю». Он ткнул в сторону квадратного окна. «Вот, можете сами посмотреть». Генерал сделал знак одному из помощников, и тот приложил глаз к окуляру. «Улица Маскарин», — доложил он. К ним подошел еще один человек с планшетом в руках. На экране был представлен план квартала в трехмерном изображении, намного лучшего качества, чем все, что Ксавье приходилось видеть на Google картах «Дом номер три, шестой этаж», — сообщил он. К генералу обратился третий помощник, заметно крупнее первых двух. «Группа в зоне. Передайте им координаты дома», — приказал генерал, и помощник удалился. «Месье Лемерсье, мы временно разместим в вашей квартире командный пункт». Один из мужчин уже раскладывал на столе балкона рации, другой выдернул из розетки шнур настольной лампы, включил ноутбук и надел шлем с наушниками. Остальные расхаживали туда-сюда, о чем-то в полголоса разговаривая по мобильным телефонам. Ксавье наблюдал за ними. Они вели себя у него в квартире без малейшего стеснения, как у себя дома. Он взглянул на их начальника, генерала в сером костюме. «Вы из армии?» — спросил он. «Из спецслужб?» Генерал склонил на бок голову и едва заметно улыбнулся. «Понимаю», — протянул Ксавье. «Глупый вопрос». Генерал, не отрываясь, смотрел на заинтересовавший их дом. «Я должен кое-что вам объяснить», — бросил он. «Терроризм — это раковая опухоль нашего времени. Одного из наших агентов, внедренных в преступную сеть, разоблачили. Мы уже три недели не получали от него никаких сведений. Вы нашли его. Спасибо». На столе запищала рация. «Командир группы быстрого реагирования генералу Дельео». Генерал Дельо на связи. Группа поднимается по лестнице. Два человека проникнут с крыши. Доложила рация. Выполняйте. Дельо достал из кармана лакричную палочку и сунул в рот, зажав между зубов на манер сигареты. Спокойствие этого человека поражало. Ксавье не знал, куда ему приткнуться. Еще чуть-чуть, и он начал бы извиняться, что живет в этой квартире. Генералу принесли электронный бинокль. Он поднес его к глазам, заодно передвинув во рту лакричную палочку. «Можете воспользоваться вашим телескопом, месье Лемерсье», — разрешил генерал. Ксавье сел и приложил глаз к окуляру. «Вижу ваших людей», — сказал генерал. «Слежу за вами с западного направления». «Вас понял», — ответила рация. «Начинаем операцию по вашему сигналу». В объектив телескопа Ксавье видел металлическую крышу дома, на которой появились вооруженные люди в черном и с масками на лицах. Они приблизились к двум каминным трубам, проверили их на прочность и синхронно обмотали кирпичную кладку тонким стальным тросом. Общались они молча, при помощи жестов и взглядов. Каждый прицепил карабином конец троса к своему комбинезону и сделал несколько шагов назад, застыв на краю крыши спиной к ним. Один из них поднял руку и показал большой палец. Затем оба взяли в руки оружие и замерли на месте. Ксавье задержал дыхание. Он бегло покосился на генерала. Тот казался все таким же безучастным, только грыз свою лакричную палочку. Время как будто остановилось. «Пошел!» — скомандовал генерал. И оба парня в черном прыгнули с крыши в пустоту. На уровне шестого этажа тросы отклонились назад, и спецназовцы, держа оружие наготове, ворвались в квартиру ногами разбив два окна. Посыпались осколки, внутри замелькали вспышки, и наступила тишина. Ксавье казалось, что она длится бесконечно, когда из рации донесся голос. Операция завершена, цель жива, не в лучшем состоянии, но жива. Во время штурма противник пытался ликвидировать цель. Мои люди не пострадали. К сожалению, имеем четыре трупа из числа обитателей квартиры. Прошу вызвать гражданский санитарный вертолет для транспортировки раненого. Спасибо, господа. Хорошая работа», — прокомментировал генерал. Он в последний раз прикусил лакричную палочку и убрал ее назад в карман пиджака. Повернулся к Савье, который все так же сидел на стуле и встал. — Как много покушений вам удается предотвратить? — Много. — Но, к несчастью, не все, — признался генерал. — Вы оказали большую услугу и мне, и Франции, месье Мерсье. Запомните номер моего мобильного. Вдруг когда-нибудь я смогу отплатить вам тем же. Ксавье кивнул. Спецназовцы собрались в гостиной. Лампу на балконе снова включили в розетку, рации убрали. — Нам пора скомандовал генерал, и один из его бойцов открыл дверь на лестничную площадку. «Я не запрещаю вам рассказывать о том, что сегодня произошло», добавил генерал, обращаясь к, к Савье, «но все же предпочел бы, чтобы вы не слишком об этом распространялись». «Можете рассчитывать на меня, генерал», — ответил Ксавье, «даже если я когда-нибудь соберусь писать мемуары, ни словом не упомяну о том, что сегодня видел». Генерал чуть склонил голову и направился к выходу из квартиры. На пороге он задержался и спросил, «Как звали того знаменитого астронома, которому принадлежал телескоп?» «Гиом Лежантиль».